Глава 4. Поединок. Борт рейдера на Лио. 19 августа 2016 года. Гиперпереход Ломов прозивал, так и не ощутив, каково это исчезать из нормального пространства. Ещё через полчаса явился член экипажа рейдера, принёс три плошки с чем-то похожим на размякший розовый сыр. Но пахло приятно, слюноотделение пошло. Отвлёкшись от кулинарных восторгов, Антон разглядел Ангеанина. Натханна Коха со товарищи он походил мало. Коренастый, с жёсткими чёрными волосами, с обычным носом и напланетник был хмур. Раздражение то и дело пробивалось у него на лице. Обслуживать всяких там ему было неприятно. Насмотревшись на постную морду Коха, неведовшую казалось ни не только эмоций, но даже мимики, Антон просто отдыхал, глядя на раздатчика. "Привет", сказал он. Коренастый лишь покосился на него. "Я с тобой, кажется, поздоровался", терпеливо проговорил Ломов. И что, кисло осведомился раздачек? Мне теперь от счастья прыгать? Ну можно и попрыгать, пожал плечами Антон, или просто ответить как вежливый человек. А, я понял. Ты не Анганин, ты раб. Каренасты взвылся, лицо его покраснело от гнева. Как смеешь ты ничтожный, прошептал он, называть рабом меня? Я свободный Тавасянин. Да будет тебе известно, ничтожный, что Тавас стал первым сателлитом Анга много циклов тому назад. "И ты этим очень гордишься", подхватил Ломов. "А то как же? Ведь хозяева бросают вам лучшие объедки, а когда гладят вас по головке, вы умильно щурите глазки и тихонько повизгиваете от удовольствия. Я всё правильно описал?" Тавасянин выпрямился, его бледное лицо застыло как маска. "Меня зовут Китис Шира", выговорил он. "И я объявляю тебя ничтожным своим личным врагом". "Весьма большен, Шира", глумливо усмехнулся лейтенант. "Меня зовут Антон Ломов". Мы ещё встретимся, мрачно сказал Тавасянин, ант Ломов. В любое время. Раздачок опустил прозрачную штору и удалился. "Врагов наживаем", хмыкнул капитан, недоверчиво принюхиваясь к иски на планетном ясту. "Да ну его", проворчал Ломов, корчит тут из себя. "М-м, вкусно. На что похоже? Или на что не похоже?" Антон храбро откусил от розовой массы. "Хм, действительно вкусно. Сырая мякоть жевалась легко. а рыхлые шарики, раздавленные языком, сочились, отдаленно напоминая икринки, вот только икры не красной, а скорее заморской, баклажанной. Но и это сравнение было неуместным. Вкуснятина, короче. «Что делать будем?» — бодро спросил Сулима, доедая свою порцию. «А? Биоматериалы?» Ломов улыбнулся. Капитан пришел в себя. Вон и глазки загорелись. «А чего ему? Ни жены, ни детей. Горевать некому». А тут космос. Ломов про себя все твердо решил. На землю он, конечно, вернется, но не раньше, чем вдоволь пошляется по галактике. Уж коли ему даден небывалый, по-настоящему фантастический шанс, то он его не упустит. А всякие там имперцы? Прорвемся. Антон покачал головой. Всего несколько часов назад он размышлял, сходить ли ему по грибы. Галактика. Губу-то подкатай, лейтенант. Сам подумай, кто ты для Ангиан? Мозговитая тварь. Особь из недоразвитой цивилизации, чьи представители носятся с термоядерной бомбой, как дураки с писанной торбой. Вопрос. Если люди считают нормальным охотиться на братьев своих меньших, то почему бы существам, настолько же превосходящим гомо-сапиенс, насколько те сами развитие дельфинов или слонов, не украшать свои гостиные чучелами Иванов или Джонов? Ломов вздохнул и покачал головой. Ничего не понятно, неизвестно, не ясно. Как он однажды вирши сочинил? Только дали и туман, лишь туманы дали, из-за дали ми туман, и за ним лишь дали. Очень ёмкий стих. Антона поражало отношение капитана да и своё собственное к происходившему. Никакого шока, никаких открытых ртов и подгибавшихся коленей. Любопытство было, интерес был. Да и что такого сверхъезумительного случилось? Звездолёт прилетел. Ну и что теперь, подумаешь, звездолёт. Прогресс отучил людей удивляться, притупилась сама способность поражаться увиденному. Максим, забыл спросить, ты женат? Не сподобился, хмыкнул сержант. Это хорошо. Я вот тоже бегал на воле, от ЗАГСа увиливал. Правда, я был очень честный и никогда не обманывал девочек. Чтобы там в любви клясться или обещать непременно жениться, этого я себе не позволял. Хороший принцип. Да чего хорошего? Себе же во вред. Соврал бы, и всё утряслось и в постельку. Ведь иной девчонки только слово и нужно, чтобы из платья выпрыгнуть. И слово это ЗАГС, а я ей суровую правду Зато теперь ни за кого переживать не нужно. А если бы дети остались да кошмар. Антон обошёл камеру. За стеклопластом слева росло кряжестое дерево с пористой пульсирующей корой. На его плакучих ветвях шевелились удивительные листья, похожие на грозди винограда, только красного цвета. Ветки и сами были подвижны, а потом из грунта стал вытягиваться корень, высунулся весь, потыкался в почву и начал закапываться. Камера справа была пуста, за задней стенкой стояла темнота. Ломов надавил на холодную гладкую стенку. Толстенькая, однако. Пятки у него закаленные, конечно, доску перешибут. А вот стеклопласт этот? Вряд ли. Лома. Антон удивленно обернулся. За прозрачной шторой собралась целая толпа коренастых, широких в кости, накачанных однопланетников китиша. «Надо полагать, на Тавасе притяжение сильнее земного. Хочешь, не хочешь, а качком станешь». Стянка с шелестом поднялась, и один из здоровяков указал на лейтенанта растопыренными пальцами. «Вот он, почтенный Кепиш!» Вперед шагнул седой качок. Бесцеремонно оглядев Ломова, он сказал. «Мое имя — Кепиш. На этом корабле я старший в клане Шира. Ты, Ант Лома, нанес оскорбление Китишу, сыну Нгоша. Стало быть, и всему клану Шира. Оскорбление смывается кровью. Ты будешь биться, Ант Лома!» «Почтенный Кепиш!» — серьезно ответил лейтенант. Я вовсе не хотел оскорбить сына Нгоша. Просто Китиж был груб, а я воин. Для меня честь много значит. Если Китиж принесёт мне свои извинения, я прощу его. Если же он хочет биться, ладно, я согласен. Кепиш кивнул. Выбор оружия за тобой, Лома. Тут вышли двое молодых, они держали в руках ножи, большие и не слишком прямые, схожие с кавказскими кинжалами, и кривые. Третий молотчик предлагал шипастые кастеты и кольчужные перчатки. «Как врежешь, челюсть своротишь!» «Почтенный Кепиш, я предпочитаю биться без оружия!» Седой одобрительно кивнул. «Китиш молот и неопытен, чтобы защитить достоинство клана!» «Сказал он. Поэтому я выставляю другого бойца. Раш Шира!» Из строя вышел молодой Тавасианин с обритой на лысо головой. Он был в одних коротких штанах и босиком. Кепиш вопросительно глянул на Ломова. Антон кивнул. «Годится!» Сулима с Черновым подошли поближе. «А биться как?» — поинтересовался капитан. «До смерти или до первой крови?» Седой аж языком прищелкнул от удовольствия. До того ему понравилась формулировка. «До первой крови», — с чувством сказал он и сделал жест. «Разойдись». Тавасяне отошли в обе стороны, освобождая квадрат в ширину коридора, где-то четыре метра на четыре. «Вполне себе ринг». Антон стянул берет и тельняшку, скинул сланцы. Размялся малость. «Готовы?» — возвысил голос Кепеш. «Начали». Пересев, широко выставил мускулистые руки, пошевелил короткими толстыми пальцами. Штангу тебе тягать, подумал Ломов, а не по татаме прыгать. Пол под ногами был в меру упруг, самое то для восточных единоборств. Лёгким танцующим шагом Антон приблизился к Рашу. Тот метнулся навстречу с целью облапить как медведь, но Ломов отступил и провёл красивый двойной удар: большим пальцем ноги в висок, разворот спиной и обратный мах ногой. От жёсткого удара Рашу вернулся, а вот обратный пропустил и покатился по полу как сбитая кегля. Товасяне зашумели. Тут же вскочив, Раш кинулся в атаку, молотя кулаками. Ах так ты и боксировать умеешь. Ну-ну. Антон улыбнулся, припомнив, сколько раз за свою не столь долгую жизнь он благодарил старшину Макарыча за то, что тот гонял слабого на Ломова, вколачивая в него наоку побеждать. Макарыч не выступал на чемпионатах и не снимался в кино. хотя того же в брюссели уделал бы минуты за две. Конечно, ценители строгого кунг-фу или карате мигом возмутились бы подходом Макарыча, а тому было плевать на мнения знатоков. Старшина отбирал самые эффективные приёмы, цеплял их в связки и повторял, повторял, повторял, до автоматизма, до рефлекса. Однажды в хасавюрте, когда перед Антоном возник бородатый бандоск с колошом, руки сделали всё сами, отвели стол и разбили чечену горло. Мгновение и победа, и жизнь. В следующую секунду Ломов поплатился за невнимательность. Кулак Раша разбил ему губу. Первая кровь. «Прекратить!» Раздался скучный монотонный голос, и тавасяне мигом прижухли, суетливо раступились, освобождая дорогу Тхану-Коху. Раш тоже вздрогнул и опустил руки, а вот Ломов плевать хотел на всяких там ангиан и прочих истинных арейцев. «Кия!» Подпрыгнув, Антон приложил Ширу ребром стопы, и тот полетел на пол, едва не уйдя в кувырок назад. Встряхнув руками, чтобы снять напряжение, Ломов повернулся к Кохо. Кепеш в это время что-то торопливо лопотал, то ли на ангианском, то ли на тавасианском, помогая себе руками. Командир рейдера милостиво слушал его, внимательно разглядывая Антона. Отпустив всех, кроме землян, Хан приблизился к лейтенанту. "Ты хорошо дерёшься, Гома", сказал он. "Дерутся коты", усмехнулся Ломов, "а я бьюсь в рукопашную. Может, с тобой сойдёмся?" Давно хочу набить твою халёную постную морду, Коха отрицательно покачал головой. Это исключено, но ты можешь сходиться с теми членами экипажа рейдера, которые принадлежат к расам сателитам, ставосяанами, лухалами или риитянами. Переход в гиперпространстве длится долго, и зрелище развлечёт граждан империи. Позвольте спросить, вежливо поинтересовался Антон. А на хрена мне это надо? Логично, согласился Тхан. Я переведу тебя и остальных землежителей в каюту, а также сменю статус ничтожных на низших. Это будет достаточной мотивацией. Вполне. И последняя гома, адресуя свою речь ангианину, следует употреблять слова почтения. Моё личное положение даёт право на обращение гичи. Понятно? Да, гичи, смиренно ответил Ломов. Командир рейдера поднял голову и подозвал кепиша, маячившего в радиальном коридоре. Ты всё слышал? Да, гичи, поклонился седой — Отведи и устрой. Бой проведем завтра вечером в отсеке номер шесть. Тхан Кох развернулся и ушел, а Кепеш поманил землян за собой. — Для вас все очень хорошо устроилось, — проговорил он возбужденно. Гичи был на удивление милостив. — А что такое Гичи? — поинтересовался Максим. — Это слово из древнего языка, а означает оно «великий». — Скромненько, — хмыкнул Сулима. — Ну а с Антоном-то как? Все решили? Рашира пролил первую кровь. Торжественно, — сказал Тавасианин, — оскорбление смыто, хотя ты и победил Раша. «Один ноль в нашу пользу!» — ухмыльнулся капитан.